Говорит он, вот ты и попался, и поволок меня, словно констебль вора Вот ты и попался, полковник Джек, повторяет он А ну-ка, пойдем со мной, поговорим, значит И ты тоже затесался в их шайку Выходит, ты у нас взломщик? Пойдем, пойдем, уж я похлопочу, чтоб тебя вздернули Хоть я и не был замешан в этой истории, слова его заставили меня содрогнуться Я ведь и раньше беспокоился, не представляя себе, какое обвинение мне могут предъявить за связь с Уиллом, если того схватят. А этим самым утром я услышал, что его уже схватили. Высказался, сказав все, сапожник поволок меня, словно я все еще мальчишка. Но понемногу я пришел в себя и сердито спросил его, «О чем вы толкуете, мистер? Пустите меня». Не то я вас заставлю это сделать. И с этими словами я остановился, чтобы он мог своими словами убедиться, что, пожалуй, я уже вышел из того возраста, когда меня можно гонять с поручениями, и что так волочить меня теперь неудобно. При этом я слегка повел рукой, словно собираясь съездить ему по физиономии. «Как, Джек?» – воскликнул он. «Ты хочешь меня ударить? Ударить меня? Твоего старого друга?» И он тут же выпустил мою руку и засмеялся. — Ну ладно, ладно, полковник, — сказал он. — А знаешь, я и в самом деле слышал про тебя плохие вести. Говорят, будто ты встрял в дурную компанию. И этот самый Уил называет тебя своим братом. Он большой негодяй. И, слышь, его обвиняют в мокром деле и беспременно повесят, коли схватят. Надеюсь, ты тут не замешан, а Коля замешан, Советую тебе поскорее смываться, потому как за ним охотится констебль и сам шериф. И если он что может свалить на тебя, он беспременно это сделает. Будь уверен, чтобы спасти себя, он не пожалеет отправить тебя на виселицу. С его стороны сообщить это было любезностью, и я поблагодарил его. Однако заметил, что дело это слишком серьезно и чревато последствиями. И шутки, какие он только что себе позволял, здесь неуместны. Чего доброго, какой-нибудь случайный прохожий по неведению может схватить меня как настоящего преступника, тогда как никакого отношения я к этому не имею, кроме знакомства с главарем, словом, я могу влепнуть в историю ни за что. Во всяком случае, люди обвинят меня в связи с этой шайкой, неважно, так это на самом деле или нет. И одно обвинение уже очернит меня, хотя я ни в чем не замешан. Он согласился со мной и сказал, что пошутил. Так уж по старой привычке. Ладно, полковник, говорит он, шутки в сторону. Раз дело такое серьезное и опасное, только советую тебе не водить больше компанию с этими ребятами. Я поблагодарил его и ушел в самых расстроенных чувствах, не зная, что мне делать самим собою. и с моим неправедно нажитым богатством. И вот, побрел я в раздумье один. Мой знакомый дорогой через Амурфилс в сторону степени. Стал я прикидывать, что же предпринять, и мне пришло в голову, что раз этот голубчик спрятал свою добычу на, моей чердак, на моем чердаке, а его чего доброго схватили, то он может во всем признаться и направить полицию прямо ко мне за награбленным. Они обнаружат его добро, и тогда я пропал. Меня арестуют, как сообщника, Хотя я понятия не имею об этом деле. И не принимаю, и не принимал в нем участия. Пока я так размышлял, находясь в полной растерянности, я вдруг услышал, что кто-то меня окликает. Оглядываюсь и вижу Уила, бегущего ко мне. Сперва я не знал, что и подумать. Однако приободрился, увидев, что он один. Я остановился в ожидании и... Когда он подошел ко мне, спросил, Как дела, Уил? Дела? говорит Уил. Такие, брать, дела, что пропал я. Ты когда был у себя дома? Я уже видел, что ты там оставил, сказал я. Но что все это значит? Откуда ты это взял? На этом ты и попался. Э, говорит Уил, на всем вместе. Полиция ищет меня, и, коли сапает, мне крышка. Потому как Джорджа отправили в тюрьму. И, спасая свою шкуру, он выдал меня и остальных. «Почему же крышка?» – спрашиваю я. «Почему тебе крышка, если сапают? Что же с тобой сделают, а? Что сделает? говорит он. «Да повесят, вот что. Даже если гвардия короля и не досчитается через это одного из своих солдат, все равно повесят. Это так же верно, как то, что я стою сейчас перед тобой жив-здоров». Я сильно передрухнул и спрашиваю. А как же ты собираешься от... выпутаться? Не знаю, говорит он. Уехал бы за границу, если бы знал, как. Но я же не сведущ в таких делах и даже не знаю, как за это взяться. Хоть бы ты посоветовал мне, Джек, говорит он. Ну, скажи, куда мне податься? Я бы хотел куда-нибудь за море. Значит, думаешь уехать, говорю я. А что будешь делать со своим добром, которое спрятал у меня на чердаке? Там ему оставаться нельзя, говорю я, потому что если меня сапают и выяснится, что это те самые деньги, мне крышка. Плевать я хотел на это добро, говорит Уилл. Хочешь, забирай его. Когда я смоюсь, и делай с ним что угодно, а я должен бежать и брать, и брать с собой его, не могу. Не нужно мне его, говорю я ему. Я лучше схожу за ним и принесу тебе, — говорю я. А я с ним связываться не хочу. Да там еще столовое серебро. Куда мне его девать, — говорю я. Куда бы я с ним ни пошел, меня тут же задержат. Насчет серебра, — говорит Уилл, — его бы я живо пристроил. Да вот только не должны меня видеть среди старых моих друзей. На меня ведь уже донесли. Так что любой теперь выдаст. Но... Если хочешь, я скажу, куда пойти, чтобы сбыть его. Вопросов там задавать не станут. Только скажи им заветное слово, какое я тебе открою. И он сказал мне пароль и направил к ростовщику, что жил возле суконного ряда. А пароль был такой, чистой таурской пробы. Наставив меня, Уилл сказал. Я уверен, полковник Джек, что ты меня не выдашь. я тебе обещаю, если меня схватят и решат повесить, я твоего имени им не открою. Сейчас я пойду в один кабак, который называется кабачок на Бромле возле дуги. Мы с тобой там не раз бывали, говорит он. Там я отсижусь до темноты, а позднее переберусь ближе к городу и проведу ночь под стогом сена. Место тоже нам с тобой известное. Если ты не успеешь, Обделать дело и застать меня там. Я вернусь к дуге. Я пошел домой, взял драгоценный товар и отправился с ним в суконный ряд. Услышав завет на чистой таурской пробы, они без лишних слов забрали у меня все серебро, взвесили его и заплатили из расчета два ширинга за унцию. С этим я ушел и поспешил навстречу. Но было уж слишком поздно, чтобы Застать его в первом месте Поэтому я пошел прямо к стогу сена Где я и нашел его крепко спящим Вручив ему его богатство Размером которого я в точности не знал Так как не считал эти деньги Я вернулся к себе на квартиру уже затемно И совершенно измученный Я сразу лег спать Однако, несмотря на ужасную усталость Долго не мог заснуть А если и спал, то очень неспокойно Только я заснул по-настоящему, как тут же проснулся от стука в дверь. Такого, словно ее хотели вышибить, и от криков, «Эй, люди, вставайте, откройте констеблю, мы пришли за вашим жрецом с чердака». Я до смерти перепугался и сел на постели, но, когда совсем очухался, все было тихо. Только два ночных сторожа стучали э, своими колотушками по дверям. Значит, три часа уже пробило и приближалось дождливое утро. Я понял, что это был сон и счастливый снова лег, но вскоре меня опять разбудил тот же шум и те же слова. На этот раз я проснулся быстрее, соскочил с кровати и, подбежав к окну, обнаружил. что прошел еще только час, так как сторожа выстукивали четыре, после чего все быстро стихло, я снова увлекся и остаток ночи проспал уже спокойно. Большого значения таким пустякам, как этот сон, я не придавал, да и вообще до самого последнего времени в сны я не верил. Поднявшись на другое утро и выйдя из дому с твердым намерением повидать моего дружка Уилла, кого бы, вы думали, я повстречал, бывшего моего братца, капитана Джека, вот кого. Увидев меня, он прямиком подходит ко мне и говорит. «Слыхал новости?» «Нет». «Ничего не слыхал», — говорю я. «Какие такие новости?» Твоего закадычного друга и учителя сегодня утром забрали и отправили в Ньюгенд. «Не может быть, — говорю я. — Сегодня утром?» «Да, — говорит он, — сегодня утром в четыре часа. Ему хотят пришить ограбление с убийством где-то в районе Брентфорда. Дело дрянь, потому как один из их шайки, чтобы спасти свою шкуру, выдал его и согласился выступать свидетелем». Так что ты по поразмыслие, говорит капитан, что тебе делать. А что мне делать, говорю я, что ты, собственно, хочешь этим сказать? Ну-ну, полковник, говорит он, только не злись. Тебе же лучше знать, угрожает тебе что-то или нет. Нет. Так тем лучше, только я-то не сомневаюсь, что ты был с ними. Да не был я, говорю я. Слова даю, не был. Что ж, говорит он, коли в этот раз не был, то был в другой, а это все одно. Да не был я, повторяю, ты ошибаешься. Я в их шайке не состою, а не птицы более высокого полета. Поговорив так еще немножко, мы расстались, и капитан Жек ушел. Но, уходя, Он покачал головой, и я заметил, что он озабочен сильнее, чем мне показалось в начале. Он и в самом деле был необычайно встревожен. И тревожила его именно моя судьба. А почему, вы еще узнаете. И очень скоро. Я сильно перетрухнул, услышав, что уил в Нюгетской тюрьме. И зная, куда скрыться, пустился бы без оглядки. А там, давай, бог, ноги. Колени у меня подгибались. Я вздрагивал от малейшего шороха. Словом, весь этот вечер и последующую за ним ночь я находился в самом плачевном состоянии. Я ни о чем не мог думать, кроме тюрьмы и виселицы. Вот повесит меня и по заслугам, говорил я себе, хотя бы даже за то, что отобрал у бедной старой нянюшки 22 два шиллинга. Первая мысль, какая возникла в моем сметенном разуме, была о деньгах. Они лежали в карманном компасе, который я всюду таскал с собой. Там уже набралось, как вы, может быть, помните, по последним подсчетам, более 60 фунтов. Поскольку я ничего не тратил и куда их девать, я не знал. Наконец, мне пришло в голову, что я бы мог отнести их моему покровителю, чиновнику из таможни, если сумею разыскать его, и он согласится оставить на хранение еще и эти деньги. Единственная трудность была придумать правдоподобную историю, чтобы он не удивился, откуда у меня взялась такая сумма. Однако, тут пришла на помощь смекалка. В одном из наших тайных притонов хранилось платье на случай, если кому-нибудь из шайки потребовалось бы вдруг изменить свой облик. Там была зеленая ливрея, украшенная красным галуном, и на красной подкладке шляпа, окантованная тесьмой. Пара башмаков и кнут. Я пошел и переоделся в ливрею, а потом отправился к моему покровителю домой на Тауэр-стрит, где я нашел его в добром здравии и все таким же истинным джентльменом, как прежде. Я встретился с ним в дверях, и он с удивлением поглядел на меня. Я несколько раз ему поклонился, зажав шляпу под мышкой. Он, повторяю, возрился на меня и, так и не узнав, спросил, «У вас ко мне разговор, молодой человек?» Я ответил, «Да». Сэр, вижу, Ваша милость, я уже успел выучиться хорошим манерам, не узнает меня, ведь я тот бедный мальчик Джек. Он внимательно вглядывается в меня и, наконец, вспомнив, говорит, неужели, полковник Джек, где же ты пропадал столько времени? Уже, верно, лет пять-шесть мы не виделись. Разрешите Вам заметить? «Больше шести лет, Ваша милость», — говорю я. «Где же ты все это время был?» — спрашивает он. «Я находился в деревне, сэр», — говорю я, — в услужении. «А знаешь, полковник Джек», — говорит он, — «выходит, ты очень терпеливый кредитор. Но по какой же интересной причине ты так долго не приходил за деньгами или хотя бы за процентами? Чего доброго?» Ты так разбогатеешь с одних процентов, что скоро не будешь знать, куда девать деньги. На это я ничего не ответил, а снова ему поклонился. — Так идем же, полковник Джек, — говорит он, — войдем в дом, и я отдам тебе твои деньги и проценты в придачу. Я склонился в низком поклоне и сказал, что пришел к нему не за деньгами. что сменил за это время одно-два хороших места и в деньгах не нуждаюсь. «Скажи, полковник Джек», — говорит он, — «а у кого ты служишь?» «У сэра Джонатана Локсема, сэр», — говорю я. «К вашим услугам, сэр. Такое имя я действительно слышал, но знать не знал ни самого господина, ни тех мест». «Ну так что, Джек», — говорит он опять, — «хочешь забрать свои деньги?» О, нет, ваша милость, говорю я, с вашего позволения, сэр, у меня хорошее место, сэр. А чего ты хочешь? С моего позволения. Деньги твои тебя ждут. Ах, нет, не надо, сэр, говорю я, у меня хорошее место. Тогда о чем же ты, Джек? Я что-то не пойму. Если позволите, сэр, мой старый господин, сэр, отец Женатана, Завещал мне перед смертью тридцать фунтов и траурное платье. И ты хочешь, стало быть, сказать, Джек, что принес мне новые деньги? Наконец он стал понимать, к чему я клоню. Да, сэр, говорю я, если ваша милость любезно согласится взять их и положить вместе с теми. Да я тут же откладывал кое-что из моего жалования. Я же сказал, Джек, говорит он, что ты скоро разбогатеешь. Сколько же тебе удалось отложить? Давай посмотрим. Короче говоря, я выложил все свои деньги, и он с удовольствием их принял, дав мне расписку с учетом процентов на всю сумму, которая составляла теперь 94 фунта, а именно 25 фунтов – первый вклад, 9 фунтов – проценты за 6 лет – 60 фунтов, вновь принесенные деньги. и того 94 фунта. Я ушел от него, премного довольный, отвешивая поклон за поклоном и расшаркиваясь. Потом немедля отправился переодеться в мое старое платье и решил надолго покинуть Лондон, чтобы глаза мои на него не глядели. Однако на другое утро меня ждал сюрприз. Переходя Лейн, В том месте, которое называется Лоскутным рядом, я услыхал, как кто-то позвал меня. «Джек!» Перед этим было сказано еще что-то, только я не расслышал, что. Я оглянулся и увидел трех мужчин, которые приближались ко мне с решительным видом, а за ними констебля. Я в полном замешательстве бросился бежать, но один из них поймал меня и держал крепко. пока остальные не окружили нас. Я спросил, что они от меня хотят, и что я такого сделал. Они ответили, что это не место для подобных разговоров. Однако, показали мне приказ о взятии меня под стражу и предложили прочитать его, заметив, что остальное мне станет известно, когда я предстану пред судом, и велели поторапливаться. Я взял приказ, Но к великому моему огорчению ничего не узнал из него, так как не умел читать. Пришлось просить их прочитать его мне. Они прочли, что им предписывается схватить известного вора, одного из трех джеков с лоскутного ряда, обвиняемого под присягой в том, что он принимал участие в знаменитом ночном ограблении со взломом и в убийстве. совершенном так-то и так-то, в таком-то месте, такого-то числа. Я все отрицал и говорил, что ничего об этом деле не знаю. Но все было напрасно. «Их это касается», — сказали они. «Не касается». Поправили. «Спорить будешь в суде», — сказали они. «Там тебе представят показания, данные под присягой. И тогда...» Может быть, ты перестанешь отпираться? Мне оставалось только терпеливо ждать. Сердце мое разрывалось от ужаса и чувства вины. Под их тяжестью я готов был умереть тут же, в дороге, поскольку отчетливо сознавал свою долю участия в первом деле, хотя к последнему никакого касательства не имел. Я ни минуты не сомневался, что меня отправят в Ньюгенд. а значит, обязательно повесит. По моим представлениям, эти два события, отправка в тюрьму, а потом на виселицу, всегда следуют одно за другим. Однако прежде, чем дошло до этого дела, со мной произошла неожиданная история. И случилась она, когда я предстал перед судьей. Меня доставили в суд, констебль вел меня в зал, И судья спросил, как меня зовут. Впрочем, обождите, молодой человек, сказал он, прежде чем спрашивать ваше имя, справедливости ради я должен сказать вам, что вы не обязаны отвечать, пока не вызовут ваших обвинителей. И, обращаясь к констеблю, попросил показать приказ об аресте. Значит так. — говорит судья. — Вы привели сюда этого молодого человека на основании этого приказа, а является ли этот молодой человек именно тем лицом, какое здесь указано? Констебль. — Надеюсь. — Так, ваша честь, если позволите. — Судья. — Надеюсь. — А почему вы не говорите, что уверены? Констебль. — С вашего разрешения, ваша честь, я не уверен. Люди сказали. Когда я брал его под именем Джек, фамилия отсутствует. Сказано только по кличке Капитан Джек или что-то в этом роде. Так, как молодой человек, Капитан Джек, это ваше имя или ваша кличка? Спросил судья. Тут я смекнул, что эти люди вовсе не знали меня, когда забирали. И констебль арестовывал меня по понаслышке. Поэтому я набрался храбрости и сказал судье, что, по моему мнению, вопрос, как меня зовут, не своевремен, поскольку, как бы меня ни звали, сначала надо установить, в чем состоит обвинение. Судья улыбнулся. «Верно, молодой человек», — сказал он. «Совершенно верно. Я согласен, что если они забрали вас, не зная, кого забирают и не могут представить вашего обвинителя», Значит, они совершили ошибку, за которую понесут наказание. Тут я сказал суде, что, надеюсь, я могу не называть своего имени, пока в суд не явится мой обвинитель. А тогда, что ж, я своего имени скрывать не стану. Вполне справедливо, сказала его честь и, поворотившись к страже, спросил. Господин констебль, уверены ли вы, что это тот человек, который значится в приказе об аресте. Если нет, вы должны послать за обвинителем, со слов которого под присягой составлен этот приказ об аресте. Было потрачено много слов, чтобы доказать, что я именно тот, кто нужен, о чем и сам прекрасно знаю, и должен назвать свое имя. Я же настаивал на несправедливости этого требования, говорил, что нельзя заставить признать себя виновным, если ты не виновен. Судья тоже не скупился на слова, объясняя, что не может вынуждать меня к этому, разве что я признаюсь добровольно. «Сами видите», — сказал судья, «он слишком хорошо разбирается в деле и не даст себя провести». Словом, после... часового препирательства с ними перед лицом его чести, когда мне пришлось отвечать на нападки всех четырех, судья, наконец, объявил им, что они должны представить суду обвинителя, иначе он будет вынужден освободить меня из-под стражи. Мне это придавало смелости, и я еще энергичнее продолжал отстаивать свои права. Наконец, обвинитель был доставлен прямо из тюрьмы, как был в кандалах. И до чего же я обрадовался, когда увидел его и убедился, что знать его не знаю и что он не из тех двоих мошенников, с которыми я находился в ту ночь, когда мы ограбили бедную старушку. Узника ввели в зал и посадили прямо против меня. «Знаете вы этого молодого человека?» – спрашивает его судья. «Нет, сэр», – отвечает колодчик в жизни своей, – «не видел его». «Хм», – говорит судья, – «разве вы не предъявляли обвинение человеку, известному под именем Джек или капитан Джек, принимавшему участие в ограблении и убийстве, за которое вы сами взяты под стражу?» «Узник, с вашего разрешения, да». Ваша честь. Говорил. Узник. Судья, это тот человек или не тот узник? Не тот, сэр. Этого я никогда раньше не видал. Прекрасно, господин констебль, говорит судья. Что же мы теперь должны делать? Я крайне удивлен, говорит констебль. Я находился в одном заведении, которое так и называется. Заведение... когда молодой человек проходил мимо, и эти люди закричали «Вон, Джек, вон он, ваш голубчик!» и побежали за ним, чтобы задержать его. Так, говорит судья, имеют эти люди что-нибудь сказать ему? Могут они доказать, что он и есть нужное лицо? Один сказал «нет», другой тоже сказал «нет». Короче, все сказали «нет». — Ну так что же мне теперь делать? — говорит судья. — Молодого человека следует из-под стражи освободить. — Но должен вам сказать, господин констебль, и вы, господа, потрудившиеся, привести его сюда, что он может доставить вам серьезные неприятности, если сочтет нужным взыскать с вас за вашу прыть. Однако, по чести говоря, молодой человек, говорит судья, вы все же не очень пострадали. И констебль, хотя и был неправ, поступил э, так не по злому умыслу, а из верности своему служебному долгу. Так что, я думаю, вы можете придать забвению случившееся. На это я ответил его чести, что готов по его совету предать случившееся забвению. Однако хотел бы, чтобы констебль и остальные потрудились вернуться со мной на то место, где они оскорбили меня, и объявить там во всеуслышание, что я с честью оправдан и не являюсь тем, кого разыскивают. Его честь согласился, что такое желание мое вполне законно, на что констебль и его подручные сказали, что обещают выполнить его. и мы все вместе, как добрые друзья, отправились назад, к заведению, и я был там торжественно оправдан. Замечание. Именно тогда судья в разговоре со мной и сказал, как я уже упоминал выше, что я рожден для лучшей жизни, и что, судя по моей умелой самозащите, он убежден, хотя и не спрашивал меня, что я получил хорошее образование, и ему жаль, что со мной случилось подобное недоразумение. Однако он надеется, что этот случай не принесет мне бесчестия, поскольку я так блестяще оправдан. Хотя его честь и заблуждался насчет моего образования, однако слова его возымели на меня то весьма положительное действие, что я решил при первой возможности Научиться читать, писать, чтобы не чувствовать себя беспомощным настолько, что не уметь даже прочитать приказ об аресте и убедиться своими глазами, кого предписано задержать, меня или не меня. Однако в деле этом была и другая сторона, всю важность которой я не сразу оценил, а коротко. Вот что. Мой братец, капитан Жек, был готов считать меня соучастником преступления, не интересуясь, соответствует это истине или нет, тогда как, выходит, он сам был в нем замешан. И если у кого и была причина для опасения и для бегства, то именно у него. А он еще мне советовал, как вывернуться. Когда эти мысли пришли мне в голову, я еще своим долгом поскорее разыскать его и предупредить. Что же до меня самого, то, успокоившись насчет собственной безопасности, я не проявлял больше никакой заботы о себе. Теперь меня больше тревожил бедный Уилл, мой учитель, наставник в темных делах, который томился за решеткой в Ньюгете, пока я тут наслаждался свободой, и мне очень хотелось его повидать, что я и выполнил. Я нашел его в плачевном состоянии, На него надели тяжелые кандалы, и на спасение бегством не было никакой надежды. Он сказал мне, что его ждет смерть. Но чтобы я ни о чем не волновался, поскольку топить меня ему смысла нет, тем более, что я с ними и не работал, кроме одного того раза, я могу быть совершенно спокоен. Он не станет меня впутывать в эту историю. Что же касается негодяя, который их всех предал Он тоже не может повредить мне Так как никогда в жизни своей меня не видел И пусть меня это утешит А вот знаешь, полковник Джек, говорит он Кто был тогда с нами? Твой братец капитан И этот предатель, конечно, выдал его Поэтому, говорит Уилл, если удастся Предупреди его вовремя чтобы он успел скрыться. Он дал мне еще много наставлений, предостерегая меня от следующих шагов по тому пути, на который сам вывел меня. «Заблуждался я, Джек», — сказал он, когда говорил, будто быть знаменитым вором значит жить под джентльменски Больше всего он боялся, что в тот раз они прикончили хозяйского садовника, Причем он сам ранил его в шею, чего тот и мог умереть. У него при себе оказалось много денег, и все золотом. Это были те деньги, что я отнес к стогу сена. Ему удалось так ловко спрятать их, что, когда его схватили, их все равно не нашли. Он попросил большую часть из этих денег отнести его матери, что я честно выполнил. Я ушел от него с тяжелым сердцем, больше я его не видел, так как он был казнен примерно через три недели после того по приговору ближайшей сессии суда. Теперь мне оставалось только разыскать капитана, о котором не без труда, но все-таки наконец я получил известие и обо всем подробно рассказать ему, как вместо него забрали по ошибке меня, как мне удалось выпутаться, и что приказ о его аресте находится еще в силе, и ведутся тщательные поиски. Когда я выложил ему все это, он, будучи застегнут врасплох, тут же признал себя виновным и в дальнейшем разговоре откровенно сознался, что так оно все и было, что он участвовал в этом ограблении, и что у него хранится... Большая часть награбленного добра. Но куда его деть? И самому куда деться он не знает. Разве что я ему посоветую. Однако проку от меня было мало, поскольку я плохо в таких делах разбирался. Тогда он сказал, что хотел бы удрать в Шотландию, что это не так уж трудно. И не хочу ли я присоединиться к нему? Я сказал... что с великим удовольствием только денег у меня нет, чтобы разделить расходы. Судя по его ответу, он не собирался бросать свое ремесло. «Имея в виду», — сказал мне, — «путешествие окупится». «У меня духу не хватит», — говорю я, — «идти опять на риск». А кроме того, если мы попадем в новую неприятность, мы уже не выкарабкаемся. Можно тогда ставить на нас крест». Эх, говорит он, но здесь-то мы денег не раздобудем, раз нас вот-вот вот могут сцапать, а там они до нас не доберутся. Нет, я всегда за риск. Капитан, говорю я, неужели ты зря терял время и ничего не отложил на черный день? Очень мало, ей-ей, мне что-то давно не везет, врал он. Ведь он сам признался, что в последнем деле получил львиную долю добычи. Другие даже жаловались, что он и Уил прикарманили себе почти все. Так что остальные свою долю не получили, и потому всем хотелось, чтобы они попались. Однако у него все-таки оказалось около 22 фунтов наличными, и кое-что что можно было обратить в деньги. Полагаю, это было столовое серебро. Правда, мне он не захотел сказать, что это такое и где спрятано. Признался только, что не смеет пойти забрать свое добро, потому как его могут выдать, и тогда его поймают. Лучше уж он обойдется без этого. Уверен, сказал он, что рано или поздно мы сюда вернемся. Я честно выложил все деньги, какие у меня были, что составляло 16 фунтов и несколько шиллингов придачу. Что ж, сказал я, если мы не будем транжирами и станем тратить в пути экономно, этого вполне хватит, чтобы добраться до безопасного места. Мы были оба убеждены, что стоит нам покинуть Англию, как всякая опасность останется позади. Никто уже нас не тронет, даже если и узнают все про нас. Однако мы и не предполагали, сколько мыторств нам предстоит испытать, прежде чем мы попадем в Шотландию. Я говорю о равной опасности, которой якобы подвергались мы с братом Джеком, лишь потому, что мы испытывали равный страх, На самом же деле, мое положение было несравненно лучше. Не могу умолчать о том, что в один из тихих дней, еще до того, как я отнес мои деньги господину, жившему на Тауэр-стрит, я отправился в одиночестве в Мурфилс, а оттуда в Кентиштаун, чтобы выполнить долг справедливости перед той бедной старушкой, и не заметил, как ноги словно сами вынесли меня к тому самому месту, где я ограбил бедную нянюшку и служанку. Или, вернее было бы сказать, где Уил заставил меня их ограбить. Я много раз угрызался в душе из-за этого жестокого поступка и не раз давал себе обещание непременно найти способ утешить ее и вернуть ей ее деньги. Но из-за разных дел... Все откладывал с этим. Я был слегка удивлен, очутившись вдруг на том злополучном месте. Место напомнило мне о низости, какую я совершил здесь. И во мне вдруг родилась, не скажу, молитва, ибо я никогда не молился, но страстная потребность навсегда бросить мое проклятое ремесло. Я сказал себе, если бы только нашлась для меня работа, которая прокормила бы меня, я бы никогда не стал больше воровать. Вот уж воистину злое и мерзкое занятие. И тут я особо отчетливо осознал, как это тяжело расти без родителей, которые одни могут или даже должны помогать своим детям выбрать себе стоящее ремесло или иное дело. Сколько раз я плакал, не зная, что мне делать, к чему приложить руки, когда уже решил окончательно порвать со своим позорным прошлым. Однако, вернусь к рассказу о моем путешествии. Я хотел спросить дорогу на Кентиштаун у бедной женщины, которая, как выяснилось, случайно там жила, и я поинтересовался, А не знает ли она там старушку по фамилии Смит? Она ответила, что знает. И даже очень хорошо, что своего дома у нее нет. Но она снимает в городе квартиру, что она честная, работящая, бедная женщина, которая своим трудом и стараниями поддерживает больного мужа, так как вот уже несколько лет, как он не может себя обслуживать. Ну и негодяем же я был, сказал я сам себе, ведь ограбив эту бедную старушку, я добавил еще горя и слез к ее страданиям и семейным несчастьям. Эта мысль еще подхлестнула мое желание вернуть ей деньги. И не только вернуть, но я твердо это решил, прибавить ей еще сверх того, что она потеряла. И так я отправился дальше и... Согласно указаниям, какие получил, без труда отыскал ее дом Стоило мне спросить ее, и она тут же вышла ко мне из дома Так как слышала, как я произнес ее имя Когда говорил с девочкой первой, подошедшей к двери Я сразу же приступил к делу «Сударыня», — сказал я «Не нападали ли на вас грабители примерно с год тому назад?» когда вы возвращались домой из Лондона, возле Пиндера. И в самом деле нападали, — ответила она. Ох, и страху натерпелась я тогда. А сколько денег у вас отняли? — спросил я. Да все, что было при мне. С таким трудом я их заработала. Это были деньги за ребенка, которого мне дали тогда нянчить. И я аккурат ездила в Лондон, чтобы получить их. Но а всего сколько их было, сударыня? Спрашиваю я. два шиллинга 6 пенсов. Пол пени и два шиллинга я только перед тем получила, а остальная мелочь у меня раньше была. Послушайте, хозяюшка, а что бы вы сказали, если, я, если бы я помог вам получить назад эти деньги? Дело в том. что человек, который их отнял у вас, крепко засел сейчас за решетку, и очень, может быть, я сумею оказать вам в этом деле услугу, ради чего я, собственно, и пришел сюда. О, Господи, говорит старушка, я поняла вас, но, право, не могу поклясться, что узнала бы его в лицо. Тогда было так темно, так темно, и к тому же... Я бы нипочем не хотела, чтобы беднягу из-за моих денег повесили. Пусть живет и кается. Это очень благородно с вашей стороны. Он того и не заслуживает. Однако пусть вас это не тревожит. Его все равно повесят. Покажете вы против него или нет? Так как же? Хотите вы получить назад деньги, которых вы лишились? — Ну, конечно, — говорит женщина, — была бы очень даже рада, потому как давно у меня не бывало так туго с деньгами, как сейчас. Приходится изворачиваться, чтобы раздобыть на кусок хлеба, хотя я день и ночь работаю, не разгибая спины. И она даже заплакала. У меня сердце чуть не разорвалось от мысли, что бедняжке приходится так тяжело работать в свои почти шестьдесят лет, а я... Молодой бездельник, которому и двадцати еще не стукнуло, отнял у нее последний кусок хлеба, чтобы самому вести праздную, нечестную жизнь. И вопреки всем моим усилиям, слезы так и потекли у меня из глаз. Она это заметила. Как горько, сказал я, что всякие негодяи могут грабить и обижать бедную, несчастную женщину. Теперь-то у него есть время для раскаивания. Уверяю вас. Ох, сударь, говорит она, видно, вы впрямь очень сострадательный человек. А я бы только одного пожелала, чтобы он с пользой, с пользой употребил время, какое ему судил Господь, и успел еще раскаяться. Я сама буду молить о том Бога, и чтобы он не совершил дальше. Я прощаю ему его грех. Сумеет он вернуть мне долг или нет, я все равно буду молить Бога, простить его. Нет, нет, пагубы ему я не желаю. И она стала молиться за меня. «Подойдите ко мне поближе, сударыня», — говорю я, и с этими словами лезу к себе в карман. Она приблизилась. «Протяните руку», — говорю я. Она протянула, и я положил ей на ладонь девять полукрон. Здесь, говорю я, все ваши двадцать два шиллинга, шесть пенсов, которых вы лишились, и знаете, сударыня, что эти деньги вы получаете только благодаря моим стараниям. С того самого дня, как в числе историй о нечестивых своих похождениях он поведал мне эту, я покоя ему не давал, пока не вырвал у него обещание вернуть вам деньги. Говоря так... И, передавая ей деньги, я держал ее руку, смотрел ей в лицо и видел, как она то краснеет, то бледнеет от несказанной радости. «Благослови, Господи, его грешную душу!» — воскликнула она. «И, если будет на то твоя воля, избавь его от несчастья, которого он страшится. Вот уж поистине поступил, как благородный человек. Вот уж не думала, не гадала. И долго еще она так приговаривала, жалея его, пока я не сказала ей, что вряд ли есть хоть какая-нибудь надежда на спасение его жизни. «Да принесет ему тогда Господь раскаяние», — молвила она, — «и призовет его на небо, ибо, верю я, в глубине души его есть место добру и чести. Может». Просто его скверная компания сбила с пути, или дурной пример, или еще какие искушения. Только знаю я, что все равно до смерти он придет к раскаянию. Я принял ее слова ближе к сердцу, чем она могла себе представить, ибо человек, о котором она молилась, был я, хотя она этого и не подозревала. И в душе своей я сказал ей молитве. аминь я же прекрасно сознавал что было подлостью напасть на бедную женщину старушку и не внять ее мольбам когда она слезно просила оставить ей ее жалкие гроши одним словом